Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось наконец что-то гавкающее. «Рос, Вот теперь, чувствую, проснулись. «Рота! Столовую для приема пищи шагом!» Арш! Перед тем, как спуститься в коптерку в старшине, чтобы обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день,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 «Штык, как штык, пырни, так дырка аккуратно. Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка фашисту верная смерть. Заживает та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека».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 Стоим на страже всегда-всегда, Но если скажет страна труда, Скажет она, рыло сперва умой, Рыло сперва умой, потом иди домой. Поэт нашелся, ёб твою мать, Поэт не поэта лепит. Какая курва там дверь открыла? Да старшина эта на прогулку приглашает, Пущай сам и гуляй